Вздохнули львы. Глава 1. 25-го числа журнал уходит в типографию. Вплоть до 30-го сотрудники приходят в себя. А в первые дни следующего месяца в почте Виктории появляются статьи в новый номер. Поначалу они падают по одной, как редкие капли дождя, потом барабанит всё чаще и гуще, А к десятому числу литературный редактор чувствует себя так, будто ему всыпали по первое. Тексты льются сплошным потоком. Ворох новых писем. Просьбы прочесть в первую очередь. Ничего не менять, так как содержание согласовано заказчикам. Внести минимальные правки, исправить только грамматические ошибки. Большая часть материалов требует не доработки с исправлениями, а безжалостного уничтожения, как ядерные отходы. Переписывать бесполезно, проще сочинить заново, но это другая работа. Платит в журнале Сущие слёзы, да ещё и с приличной задержкой. Для девушки, опасающейся нежелательной беременности, такая задержка стала бы поводом для срочного обращения в женскую консультацию. А Виктория лишь время от времени напоминает главреду, что ей так и не заплатили за два последних месяца. Ну, что я могу поделать, Виктория Николавна? Нервничает главред. Вы же в курсе, что наш хозяин купил яхту. Прочие выплаты приостановлены. Виктории предлагают почувствовать себя частичкой чужого счастья, винтиком яхтенного мотора, но она предпочла бы вечернюю смс со словами: "Зачисление на карту". Хозяин холдинга плывёт на новой яхте в Сан-Тропе, а Litret, разукрасив тексты деликатными замечаниями, возвращает их авторам на доработку. Словесный дождь тем временем усиливается, и чем ближе к сдаче номера, тем чаще Виктория играет с журналистами в электронный пинг-понг. Отправляет прочитанный текст, чтобы в тот же момент быть атакованной целой очередью ударов. «У вас девяносто непрочитанных писем», – ужасается компьютер. «Был бы человеком, прижал бы ладошки к щекам». Давно для многих наших клиентов – Возможность вырваться из городской серости в яркие тропические края не является чем-то событийным. Это директор туристической фирмы описывает рождественские маршруты. Новогодний номер сдаётся в конце октября, всё в соответствии с законами глянца. Глянец вещь жестокая, сказал главред, принимая Викторию на работу. Это было 5 лет назад. и тогда она помнится подумала ну не умеет шутить бывает какие там шутки когда речь идёт о светской хронике выкупленных рекламных полосах и заказных интервью всё предельно серьёзно ключевое слово определяющее глянцевые будни Согласование. За час до сдачи номера заказчик вдруг заявляет, что ему не нравится ни текст, ни макет, ни исполнение. Задерживается отправление в типографию, нарушаются сроки, и журнал влетает под штрафы. Поэтому главре требует от рекламщиков и журналистов согласовывать материалы заранее. Иногда этот процесс может растянуться на несколько дней. Умные и грамотные в своем деле специалисты, столкнувшись с неведомым им прежде делом, вычитыванием текстов, вдруг превращаются в записных идиотов. Пересказывают по сконным бюрократическим языком самые живые фрагменты, добавляют ненужные подробности и вычеркивают важные детали. Хуже всего, если они берутся за дело сами – как вот эта директриса туристического агентства. Вполне толковая и успешная бизнес-леди с пером в руке становится настоящим монстром, убийцей языка и стиля. Звуки Штрауса, Моцарта, Баха, они повсюду. Это традиция, неустаревающая классика – встречать Новый год с этих нот нистовствует директриса это целая процессия от обучения танцам на каноне бала до выхода в индивидуально пошитом бальном платье в новогоднюю ночь под звуки классической музыки и погружение в дворцовую эпоху как такое править только что рычат от бессилия как лев в зоопарке